Глава десятая. Нет, эта майка не подойдет. В офисе я часто снимаю жакет, так мне работать удобнее, а у этой шелковой блузы без рукавов плечи узковаты и видно синяк, отметину, которую вчера в кабинке ресторана оставил на моем плече Гордей. И тут без вариантов что-то подумать, ведь четко видно, что это укус, точки от зубов по кругу. Поэтому я убираю безрукавку обратно в шкаф и надеваю шифоновую блузку с рукавами. Главное не прикасаться к соднящему месту, напоминающему о вчерашнем. А то я себя поймала на этом. И когда душ принимала, зачем-то прикоснулась, и когда завтракала. А еще чувствуя, что зависаю в своих мыслях. Слова Риты меня вчера зацепили. А с одной стороны, ну были у них отношения, и были. Это же было до того, как мы с Гордеем начали встречаться и поженились. До меня у него была жизнь. У меня тоже были отношения, пусть и не зашедший дальше прогулок и легких поцелуев. Другой вопрос именно то, что и вызывает во мне царапающее внутренние чувства. Это почему горде мне более чем за десять лет так ни разу и не обмолвился, что у них с Ритой были отношения. Он ведь прекрасно знал, что мы подруги. Да и она молчала. Это кажется странным и неприятным. Дает тревожащий осадок. Пью кофе и вызываю такси. «Завтра, наконец, я смогу забрать свою машину из сервиса». Ужасно надоело каждый раз ждать авто. День на работе проходит спокойно. Антон Маркович сегодня в офисе отсутствует. Уехал куда-то по делам прямо с утра и сказал, что до вечера уже не приедет. Мне и хорошо признаться. Не придется в очередной раз придумывать, почему я не пойду на кофе. А ведь он уже раз пять предлагал. Но я не хочу». «Просто не хочу, и все». «Однако спокойным день перестает быть тогда, когда мне приходит сообщение от свекрови. бывшую уже формально, но она не перестала ведь быть бабушкой моей дочери». «Ирочка, я с электрички сразу к вам, свекулей, а потом Гордей меня ближе к восьми заберет». «Ой-ой, я ведь напрочь забыла, что Светлана Викторовна должна сегодня приехать. Просто из головы вылетела». А ведь нужно успеть теперь и за Викой в сад заехать, и в магазин за продуктами, и что-то хотя бы приготовить. Убраться не помешает. И на все про все у меня будет часа два. Не густо, скажем так. В половину пятого я убегаю. Снова сетую про себя, что моя машина не со мной, но делать нечего. На такси заезжаю в супермаркет, покупаю овощи, курицу и пирожный к чаю. Знаю, что Светлана Викторовна и сама привезет что-то сладкое, но как принимающая хозяйка не могу не накрыть стол. Со свекровью мы никогда не враждовали, но и подругами нас назвать сложно. Всегда были ровные, выдержанные отношения. И хотя Светлана Викторовна ни одного замечания никогда мне не сделала, всегда хвалила и просила к ее визитам относиться рутинно, я так не могла. Мне казалось, что все мои косяки и недочеты, как хозяйки, сразу выходят на передний план. Старалась убраться, приготовить что-то к встрече. И сегодняшний вечер теперь мне кажется катастрофой, потому что я не успеваю. Я попросту забыла, что она приедет. А точнее подумала, что к нам с Викой она придет завтра, а сегодня сразу Гордей с вокзала заберет ее к себе». Пока еду в детский сад за Викой и пытаюсь вспомнить, когда я протирала пыль вообще в гостиной и не под самую ли крышку грязных вещей в корзине ванной. И обязательно надо полить фиалки, которые Светлана Викторовна мне подарила в начале лета. После сада с Викой забегаем домой. Я даже разрешаю ей сразу же увалиться с планшетом, чтобы посмотреть мультики. Хотя нет, не сразу». Сначала велю убрать кукол, которых она еще вчера оставила прямо на полу в детской. Сама же быстро обмазываю специями курицу, обкладываю картошкой и ставлю в духовку. Режу салат и красиво выкладываю на тарелку пирожные. Точно! Фиалки же еще! В дверь звонят ровно через пару секунд, как духовка сообщает, что время готовки вышло. «Бабуля!» Пищит Вика, выбегая в припрыжку из своей спальни. «Привет, моя ясочка! Привет, моя зайка хорошая!» Бросив сумку и пакету порога, Светлана Викторовна тут же крепко обнимает внучку. «Ой, соскучилась по тебе, ягодка моя!» Пока внучка и бабушка заняты бурными приветствиями, я переставляю сумки свекрови на полку, забираю у нее пальто. Она, правда, протестует, говорит, что и сама может. Вика же заливается соловьем, ей хочется рассказать бабушке сразу обо всем, и про садик, про стихи, которые ей нужно выучить, ведь на празднике урожая она будет играть саму осень, и про поход с Гордеем в парк, где он покупал ей банановую вату, и про новую куклу, что подарила моя мама. Пока они болтают, я накрываю на стол и зову свекровь. Та целует внучку в макушку и просит минут двадцать посмотреть мультики или поиграть, а сама подходит к столу. «Ириша, ну что ты опять колготилась?» опускается на стул. «Тем более ты же работаешь сейчас. Ну когда тебе вот это вот все делать?» «Да мне несложно». Опускаясь на второй стул и понимая, что я хоть и волновалась, но свекровь видеть действительно рада. «Ой, кстати!» Она снова встает и уходит к своему пакету. «Я тут кое-что нам с тобой принесла, Ириш!» Возвращается Светлана Викторовна с бутылкой красного вина. Ставит ее на стол и показывает на пробку, предлагая дать ей штопор. «Давно не болтали, Ирин!» — улыбается. «Пока Гордей за мной приедет, как раз пообщаемся. А то все бегом, да бегом обычно. Я чувствую некоторое напряжение. Мама гордея наш развод приняла». Расстроилась, конечно, плакала даже, но приняла, сказав, что мы взрослые люди, и нам решать, когда Гордей на вопрос, что же случилось, ответил коротко, что мы приняли такое решение, но обсуждению не подлежит. Но сейчас мне почему-то кажется, что Светлана Викторовна все же хотела бы знать хоть что-то. Горько ее материнскому сердцу. Вот и взяла вино, чтобы по душам побеседовать. Но говорим мы обо всем, кроме нашего с гордеем развода. И я ей за это благодарна. Светлана Викторовна рассказывает, что пошла на кулинарные курсы, и ей там очень нравится. А еще она познакомилась с одиноким импозантным мужчиной. А Знаешь, Иришка, я так растеряна была, когда Борис ухаживать начал. Я ведь только мужа любила, и после его смерти думала свой век одна доживать. Ну что значит доживать? Пытаюсь ее подбодрить. Вы еще молод, что чтобы доживать. Жизнь так распорядилась. Не вините себя, что ответили Борису симпатии. «Ответила», — качает головой. Рыдала потом дома, но потом опять ответила. Анатолия моего вот уж как пять лет нет. Мы же жизнь прожили вместе. А я тут вертеть хвостом собралась. Точнее, уже мне действительно хочется поддержать ее. Но слова подобрать непросто». С одной стороны, не хочется обесценивать ее память о покойном муже, с другой же хочется помочь осознать, что ей не стоит испытывать вину за новые отношения. «И знаю, что самое сложное, Ир, — она вздыхает, — это сказать про Бориса Гордею. Боюсь представить, как он вообще отреагирует. Он взрослый человек, Светлана Викторовна, и вы тоже взрослый человек. Он все поймет. Он очень любил отца». И вас он тоже любит. Свекровь закусывает губы и смотрит на меня. В ее глазах я вижу острое сожаление. И оно сейчас не о ней, памяти ее мужа и Борисе. Оно о нас с Гордеем. Я опускаю глаза, не хочу переводить тему на нас. Свекровь понимает, и между нами повисает пауза. Но Светлана Викторовна сглаживает ее. Она вспоминает о Гордее и его отце, о том, как они были близки, как Анатолий Петрович поддерживал сына в студенчестве и какие это были теплые семейные времена. А потом? Потом то ли вино ударяет мне в голову, то ли червь, то чаще со вчерашнего вечера, душу дает о себе знать. Но я вдруг спрашиваю. Светлана Викторовна, а у Гордея до меня были отношения с Ритой Милославской?